«Погнали!» Я вскочил на спину Хия, и мы бросились на утёк. «Начинаем следующую фазу!» Скомандовал я, и Руфт выпустил в небо сигнальное заклинание. На передовой у них уже настоящих взрывов загрохотали навыки. «Меч драконий погибели!» «И меч Метеора Икс!» «Хандред Сорт Икс!» Первый навык окутал меч каким-то тёмно-фиолетовым свечением. Сразу после этого Рэн использовал сначала меч Метеора, затем призвал дождь из клинков. Очевидно, первый навык приключил оружие в режим истребления драконов. Драконы теряли конечности и умирали как мухи. Я знаю, что виноваты не вы, а люди. Это они затащили вас в битву. Я всего лишь защищаю тех, кто мне дорог. Рен заговорил как настоящий герой, но мне кажется, или его понесло. Я не дам наших вопидо. Атла, дай мне сил. Удар драконий погибели X. Rш5. Second Rш5. Third Rш5. Лонный пинок 5. «И кулак Истребителя Тигров пять!» Фауар тем временем использовал длинную комбинацию навыков против огромного дракона. Во время первого навыка его окутала дракония аура, и он с разбега ударил врага в шею. Монстр загнулся, и Фауар тут же обрушил кулаки на незащищённый живот, закончив он ещё раза четыре успел пнуть дракона, пока тот не опускал голову. Но и на этом Фауар не остановился. Он подпрыгнул и ударил врага ногой по лицу во время обратного сальто, а во время падения успел ещё раз стукнуть кулаком. От последнего удара в земле появился небольшой кратер, а огромный дракон наконец-то и сдох. Но хотя Фауэр начал с молитвы Атли, я более чем уверен, что Атла в этом не участвовала. Будь она жива, наверняка бы без остановки пилила брата за мелкие ошибки в приёмах. Вспомнилось, как камень моего щита иногда сверкает при виде Рафталии, будто дразня её. Я совершенно уверен, что Атла даже сейчас крайне жестока к своему брату, и хорошо, что Фауэр её не слышит. Он и без этого отлично дерётся. «Братец Фаор, ты крут! Я тоже хочу поучаствовать!» Килл обратилась с собачкой и бегала за армией пьёнца, точно как дикие монстры, упустившие меня из виду. «Щенок на войне» — это, конечно, да. В каком-нибудь фильме это была бы трогательная сцена, но трудно проникаться чувствами, когда видишь набедренную повязку и вспоминаешь о любви Килл к блинчикам. Драконы и монстры тут же начали преследовать Килл, несомненно увидев в ней лёгкую добычу. «А, тут собака! Собака!» «Слабому в сообразном они победить нас!» «О чём вы там говорите? Думаете, побороться со мной?» «На вам тормозам никогда не угнаться за мной!» Как ни крути, Килл всё-таки моя воспитанница, поэтому она нисколько не испугалась погони, вбежала прямо во вражеский строй и ловко проскакивала между ногами, пока не вырвалась наружу. Напоследок она оттолкнулась ногами от одного преследователя, чтобы отбросить его назад. «А-а-а-а!» – вздревел откинутый мужчина с головой волка и врезался в своих товарищей. Что это за псена? Пока, гав-гав. Да уж, впечатляет. Возможно, беззаботный скилл её главное достоинство. Что они делают? Они используют такие же странные приёмы, такие же навыки, как герои. Неужели они какой-то священный герой из параллельного мира вместился со своими друзьями? Но почему они на стороне героя щита? Ох, вот такая паника среди врагов мне по душе. Я слышал, герой-щит я тоже помогает ему. Проклятый герой щита, икнута. «Как они смогли найти помощников из других миров?» Спрятанный заклинаниями, я крался мимо офицеров, слушал их разговоры и раздумывал. Похоже, врагам плевать и на харизму Мэмору, и на силу героя Щита. Когда дела доходят до настоящей войны, о нём отзываются вот так. «Давайте остановим врагов! Мелти, Винди, помогите!» «Да! Ага!» Ими я начала читать заклинания при поддержке Мелти и Винди. «Мы взываем к тверде под полем брони и жилам земли!» «Дабы исторгли они пропитавшие кровь и скорбь непрошенной войны! Мы взываем к тебе силы земли! Услышь нашу молитву! Как источник силы мы повелеваем! Расшифруй законы мироздания и разверзни сию твердь! Групповой магический ритуал — Раскол!» Точно между армией Шельтрана и драконами появился огромный разлом. «Куэээ!» Хея высоко прыгнула, перенося нас над ним. Имя провела ритуал настолько аккуратно, что бескрылые дикие монстры остались с драконами и войсками пьёмцы. Но вражеская армия так и не сумела отправиться от череды неожиданностей. Сначала мы внезапно вревели к ним толпу усиленных маги-монстров, затем похитили командира, а напоследок показали, что среди нас есть герои якобы из параллельного мира. Восстановить дисциплину так и не удалось, и пьянцы пришлось отступить. Драконы и вовсе разбежались кто куда, почев, что победу им не видать. А, братец! Когда Кил вернулась, она немедленно прибежала ко мне. С возвращением. Здорово ты их проучил. Ну как смог? В общем, так тоже можно воевать. Ага. Кстати, кто это? спросила Кил, показывая на моего связанного пленника. Тем временем подошли Рэн и остальные, но постоянно поглядывая на войска кэпянцы. Это у них как бы командир, бывший Макшельтрана. Я его прихватил как сувенир, гордо заявил я, и Кил посмотрела на меня с восхищением. Должен признать, всё прошло как по маслу. Нафуми, по-моему, это был перебор, сказала Мелти. Да? Я обернулся и увидел армию Пёнса с позором отступающей после тяжёлой победы над достатками монстров. Мне казалось бы, что это войско оказалось необычной толпой, но тот, кто их муштровал, явно не довёл дело до конца. Что ж, в следующий раз буду лучше рассчитывать силы. Впрочем, основные силы и так потеряли убитыми не слишком много в отличие от драконов. Наверное, с монстрами я немного перебрал. Вот тоже в копилку тактических уловок, пробормотал я, глядя на глубокий разлом в земле. Всё-таки боевые действия в параллельных мирах сильно отличаются от земных. Разве могла бы в Японии разразиться война с изменением рельефа местности? Разве что в виде окопов и бомбардировок. Ладно, неважно. Главное, что армия пьянцы проиграла, и в ближайшее время вряд ли подумают за реванш. А ещё мы, Лди, ты знаешь, что делать. Да, мы должны опередить их и рассказать всему миру о том, что когда Шильтран оказался в беде, ему на помощь пришли дикие монстры и могучие воины, бесстрашно отразившие удар драконов и армии. Победа в битве это ещё не конец войны. Пускай наши враги проиграли, теперь они по всем законам жанра просто обязаны заявить о нашей трусости и подлости и испортить наши отношения со всем миром. Поэтому нам нужно опередить их и распространить новости первыми. Сейчас любые новости, даже лживые, будут работать в нашу пользу, а победив в информационной войне, мы сделаем ещё один шаг к окончательной победе, декламировала Мелти. "Есть положийтесь на меня", загорелась тень. «Думаю, мы сделали достаточно, что армия пьянца до поры до времени передумала воевать и отложила захват Святой Земли. Правда, я понятия не имею, чем закончилось это вторжение в официальной истории». «Нафомея, что если героя щита в будущем начали называть демоном из-за того, что случилось сегодня?» — спросила Мелти, нанося сокрушительный удар. «Да уж, не хотелось бы узнать, что именно я виноват в своей дурной славе. Разгромить вражескую армию толпы диких монстров — это и есть дьявольская уловка». Малти продолжала ехидничать, прекрасно понимая, насколько мне это не нравится. «Да, э, я уже привык к тому, что враги постоянно обзывают меня. Когда я сейчас слышу про дьявола щита, то лишь ухмыляюсь и думаю, как бы воспользоваться этой славой в своих целях». «Хе-хе-хе, видели, как эти ничтожества смотрели на нас во время бегства? По-моему, вышло шедеврально». Малти кисло улыбнулась в ответ, понимая, что я не всерьёз. «Всё-таки как хорошо иметь рядом понимающих людей? Осталось только узнать, что там с Мамурой и Рафталией». сказал я, и мы дорожно повернулись колесом недалеко от поля боя. Герой, чтото прошлова, ушёл именно туда. Над деревьями поднимался дымок. Там всё хорошо. Мы пошли выяснять. Когда добрались до места, над которым поднимался дым, оказалось, что битва уже закончена. В лесу царило затишье, а в земле виднелись борозды от ударов. На фоне сама появились Рафталия и Мамору и подбежали к нам, видя героя Лукана с ними. Как прошли переговоры? поинтересовался я. Когда сдешний герой Лука услышал о том, что во время разговора с Мамору на поле боя появился герой щита, он сильно удивился. Похоже, наш план сработал. И какой он, герой Лука, похож на Ицки? Как бы это сказать? С одной стороны, он готов слушать других и порой даже помогать им, но с другой, он всегда говорит о том, что его собственные цели превыше всего. Значит, Нафуми на прав, и у героя Лука в целом один и тот же характер, заключил Амельти. Я бы сказал, он больше похож на прежнего героя меча. "но возразила рафталия разве что кругозор у него всё-таки пошире о вы нам этот человек очень неудобен хм да от такого парня хорошего ждать не приходится в отличие от авангарда волны он ведёт себя как настоящий герой и заботится о своих союзниках мне показалось что силовые методы против него не помогут неудивительно всё-таки он настоящий священный герой а не самозванец почему бы мамору с ним не договориться мамору тоже пытался вести переговоры но герой лука говорил только о своём Мне кажется, у него есть какой-то скрытый мотив. Хм, что же это за мотив, если Рафталия смогла заметить его во время первой встречи? У меня есть несколько предположений, и я не могу выбрать какое-то одно, но если он ищет повода воевать с нами, то мы готовы принять бой. Хорошо, что мы встретились с ним до начала битвы, потому что теперь в плане политики справедливость на нашей стороне, наши враги будут жаловаться, но мы должны их опередить. Жалко, что у нас нет подонка. Он прямо специалист по военному пиару. Впрочем, и Мелтис Рофтом неплохо справляются. Я даже волнуюсь за их будущее. Не слишком ли много ловок Подон Канел усвоили? Но когда он увидел меня, то сразу вспотел и побледнел. "Ты показала ему камень в лесу Сакуре?" спросил я. Рафтел вздохнула и кивнула и ответила: "Я так и знала, что вы предвкушаете этот рассказ. Да, я заранее переключилась на катану камня в лесу Сакуре, чтобы он не подумал, будто я клановый герой. Поэтому он сразу понял, что ему не победить." «О, значит, местные герои знают, что с выходцами из Кутен-Ро шутки плохи. Надо потом будет выяснить у Мамору, как так получилось». Узнав, что армия пьянцы потерпела поражение из-за вашей уловки, герой Лука быстро ушёл, но напоследок он бросил на Мамору заботливый взгляд. «Заботливый, говоришь?» «Возможно, в душе герой Лука всё-таки не злодей. Я и сам ведь когда-то был героем, который вёл себя как вздумается. Тем не менее, у него должна быть какая-то причина воевать с нами. Как же не хочется разбираться в сорах героев прошлого». Ладно, в целом мы уложились в ожидания. Герой Лука жив, а армия прекратила наступление, так что можно говорить о победе. Конечно, в будущем нас ждут новые битвы, но эта глава войны подошла к концу. Да уж. Неужели противостояние счёта Лука начинается именно с этого? Неужели они так и не нашли общий язык? Наконец Мамору закончил разговаривать со своими людьми и обертился ко мне. Нафуми, благодаря тебе и твоим людям мы сумели отвлечь героя Лука от поля боя. Спасибо за помощь. Насколько я понял, враги ещё долго не решатся напасть. Но мы всё ещё мало знаем о том, что у них происходит. Кстати, Мамору, у меня для тебя подарок». Я сказал Мамору, что нам удалось взять живьём важного мага, который отдавал приказы солдатам. Причём он якобы из Шильтрана. Если он и есть предатель, то понесёт заслуженное наказание. Прямо сейчас наш пленник находился в шильтранском штабе. Возможно, пьянца потребует выдать его, но мы не станем этого делать. «Можете его допросить, а затем живьём сварить или зажарить». на, вы сама. Вы опять улыбаетесь. Ну и пусть. Предатели не прощают. А мы должны сделать так, чтобы до нашего возвращения никто не нападал на шилтеран. А протянула Маморо. И ещё раз спасибо за помощь. Кажется, у тебя большой опыт в таких делах. В будущем нас столько тяжёлая жизнь, что-то типа того. Меня вскоре после призыва к Левиаталии вышвырнули из замка без денег и без помощи в битвах с монстрами, а ведь у меня в отличие от Маморо не было никаких способов наносить урон. Мне пришлось стать суровым, чтобы выжить. Я не мог ныть по таким мелочам. Прекрасно, мои подопечные не пострадали, радовалась Харон. Важнее всего было защитить от войны окружающую среду, и у тебя это получилось. Спасибо. Я это сделал не радия. Ты нам так здорово помог на Афоме. Перебило как всегда легкомысленный Раин. Это просто чудо какое-то, что от битвы так мало ущерба. А уж пригнать за собой монстров и натравить на вражескую армию, это же додуматься надо. У меня мурашки по коже бежали, пока я про это слушала. И я не могу поверить, что обычные малстры справились с драконами. Может, и Маморо так может? Вы ведь оба герои штата. Эй, Маморо, ты слышишь? Какая же она болтливая. Брало бы пример Сейн, сказал бы я, но сдаётся мне, Сейн в глубине души тоже любительница поболтать, да и её сестра такая же. Страшно даже подумать, что наследственность может так проявляться. А у бедного Маморо уже глаз дёргался. Кстати, о наследственности. Возможно, герои и опостаются Рафтали, потому что её вероятный предок что-то с ними сделал. Нам ещё предстоит с ней встретиться, но я уже волнуюсь. Хотя ладно, даже если она станет нашим врагом, мы ответим ей оружием камня воля Сакуры. Пусть не думает, что у неё получится нам угрожать. Ладно, я домой, заявил я. Все совещания и обсуждения потом. Можешь пока поговорить с Малтировым, если нужно. Ты что? Нам ведь сейчас надо заслушать доклад о потерях, а души ведь народ и отпраздновать. Слушайте, мы всю ночь готовились к нападению. Я хочу спать. Да и кто праздно сыт в белодня? Отметим победу вечером. В ответ мы Момору неугомонный. Конечно, я мог бы какое-то время терпеть сонливость, да и прибавки от щита позволят мне спать меньше, чем обычному человеку, но прямо сейчас я устал и хочу отдохнуть. Заодно я приготовил кучу разной еды, так что вам есть чего ждать. Хотя с ресурсами у Момору пока не очень. Хрон уже вовсю ставит опыты над биорастением, так что продовольственный вопрос постепенно решается. Однако пока что лучше устроить вечеринку с помощью запасов нашей деревни. Правда, мы так много едим, что наши склады потихоньку пустеют, но если мы не отпразднуем крупную победу как следует, мои подопечные сильно расстроятся. Мамора посмотрел на Рафталию с немым вопросом в глазах. «Да, мы всегда так сражались». «Ясно, я понял. Тогда мы пока замем всеми лачами». «Ага, мы пошли». Мы вернулись в деревню. Кстати, кэлла и многие другие дети всё-таки успели вздремнуть перед началом битвы, поэтому вовсю занимались уборкой поля боя. В частности, они рассортировали и разделили трупы монстров и драконов, а затем принесли плоды трудов в деревню. Так что, когда я проснулся и вышел из дома, то не сразу понял, как быть с появившейся в деревне горой монстрятины. В итоге эту задачу пришлось поручить поварятам, которые не участвовали в битве.